Запущенный участок. Топором и огнем через крымские джунгли. Мы переночевали в доме всего одну ночь и так полюбили его, что уже наутро решили, что хотим в нем жить долго и счастливо. Мысль о том, чтобы ломать дом, теперь казалась нам абсурдной. Крепкий, просторный, с толстыми стенами, несмотря на августовскую жару, было в доме прохладно. Решили, что просто отреставрируем дом, приведем в порядок, слегка изменим планировку и доведем уровень комфорта до привычного набора удобств городской квартиры. Работы нам предстояло немало, но все же не так много, как разбор старого дома и строительство нового. Да и времени новостройка займет немало, а тут уже можно жить, постепенно изменяя пространство. Участок, который мы приобрели вместе с домом, оказался крайне запущенным. Арендаторы, жившие в доме, были совсем не садоводы и не огородники. Там, где когда-то зеленел сад, теперь густо колосились репейники, чертополох и еще какие-то жуткие сорняки высотой в два человеческих роста со стволами в руку толщиной. А еще там во множественном числе росли сумах, ясень, бузина, клен и много дикого винограда. Чтобы пройти сквозь эти сплошные джунгли, нам пришлось прорубаться с топором. Три недели мы пилили, рубили и работали тяпкой. А большие деревья нам свалили два профессиональных пильщика, пришедших по рекомендации соседей. Главной головной болью был старый абрикос возрастом намного старше нас с Леной. Он бы еще постоял, но недавно ураганом отломила большую ветку, и после этого ствол начал гнить. Мы боялись, что если случится новый ураган, а для Крыма это не такая уж редкость, абрикос может рухнуть на дом. Тогда прощай крыша, а еще может придавить машину. Для профессионалов спилить бензопилой дерево дело несложное, но абрикос стоял посредине двора. Куда ни свали его, беда. Либо на дом упадет, либо на сарай, либо на соседский забор. Так что пришлось его разделывать вручную, по частям, начиная с самой макушки, ножовкой. Пильщики работали над абрикосом полдня и ничего лишнего не повредили. Потом они аккуратно бензопилой порезали ствол и толстые ветви на чурки. Мы потом этими чурками зимой отапливали дом. Попросили ребята за труды две тысячи рублей. Мы им еще 200 добавили сверху за скорость и качество. Потом, правда, пожалели об этом. Попросили пильщиков прийти на следующий день, чтобы убрать старые миндали, старую грушу, не плодоносящие и изъеденные короедами и уховертками деревья, а заодно и все остальные ненужные клёны, ясени и сумахи. Работа в сравнении с абрикосом была легкая. Они своей бензопилой за пару часов легко всё почикали и запросили за это 3,5 тысячи рублей. Делать нечего. Отдали эту сумму, скрипя сердцем. Вот нечего было вчера показывать своё богачество. Потом мы измерили диаметр абрикоса. Оказалось, 70 сантиметров. Соседи нам рассказали, что в 50-х годах на этом месте стоял большой абрикосовый сад а затем землю разбили на участке для индивидуального жилищного строительства. Дом наш был построен в 1953 году, а абрикос, видимо, так и остался с тех времен. Два поколения на этих абрикосах выросло. Жаль, что стихия его повредила. Абрикосовые чурки мы по утрам вместо физзарядки кололи на дрова. Газ к дому не был подведен. Зимой надо было топить котел углем, а для розжика требовались дрова, так что абрикос нам пригодился. А все ветки, листья и сухие сорняки мы по вечерам жгли в бочке в целях противопожарной безопасности, потому что не только трава кругом была вся сухая, но и сама земля, как порох. Бочка нам перешла в наследство вместе со всем хозяйством и хорошо нам послужила. В первые три года мы заливали в нее воду, и бросали туда траву. Полученным настоем поливали землю под посаженными нами деревьями и кустами. Потом она слегка прохудилась. Тогда мы наполнили ее землей и выращивали там огурцы. Теперь она совсем в дырках и без дна. Но выбрасывать мы ее не спешим. Сжигаем в ней сухие листья, колючие побеги росы, всякие обрезки деревьев и кустов.